Глава 26. Похоже на то, согласилась я. Алексей владеет автомастерской, продолжил Степан. Предприятие приносит небольшую прибыль, но копеечка у парня водится. Не очень понятно, на какие средства он приобрел свой бизнес. Гринов ничего не продавал, наследство не получал, но смог найти стартовый капитал. Взял кредит, предположила я. Официально нет возразил Степан. Но он мог обратиться к ростовщику, и если это так, то Алексей выплачивает каждый месяц немалую сумму. И значит, семья живёт напряжённо. Галине Сергеевне дочь помогать не могла. У бабушки тоже не должно быть в достатке шуршащих купюр. И вот тут начинается самое интересное. У Горюновых, как нам известно, трое детей. Никита Вундеркинд обучается в колледже Архимед. Школьники, получившие там образование, потом легко поступают в самые престижные институты страны. За талантливыми ребятами наблюдают и представители зарубежных вузов, они могут предложить понравившемуся абитуриенту стипендию. Архимед – негосударственное учреждение, его спонсирует Георгий Петровский. В учебное заведение попадают только одаренные в области точных наук дети – Таланты в сфере литературы, музыки и прочей культуры Петровскому не нужны. Попасть в Архимед сложно, еще труднее там удержаться. У педагогов очень высокие требования. Никите Горюнову удалось преодолеть вступительный экзамен, и он считается одним из лучших учеников. Внимание! Едва Никита пошел на занятия, как Алексей Горюнов положил на свой счет 30 тысяч евро, которые он принес наличкой понимаете, да? «Конечно», — кивнула я. «Налоговая инспекция не может откусить от этих денег даже крошки. Если Алексею предъявят претензии, он спокойно скажет «мне вернули долг». «Верно», — улыбнулся Дмитриев. «Но прочувствуйте момент. 25 июня педсовет Архимеда зачисляет Никиту ученики. Мальчик с 1 сентября садится за парту в новом классе». А 26 го того же месяца у Алексея Гринова откуда-то берутся деньги. «Думаете, отцу заплатили за перевод сына в колледж?» — засмеялась я. «Это из области фантастики. Скорее уж, Алексею пришлось бы отстегнуть деньги за прием сына в элитную школу, гарантирующую поступление в престижные вузы, причем не только в России». «Мне ничего точно неизвестно», — заметил Степан. «Просто я обратил внимание на совпадение по датам». Вернемся к Галине Сергеевне. Откуда у нее средства на оплату услуг Лауры? Ей счет на округлую сумму, выставленный Кузнецовой, его закрыла бабушка Гриновой. Имеется служебная пометка, оплачено полностью, vip клиент скидка на дальнейшие услуги 5%. «Оливье!» — громогласно объявил Густав. В зале опять заиграла музыка, но теперь звучала комаринская плясовая. «Изобретенный французом салат привезли в Россию солдаты Наполеона, и он быстро стал любимой едой как крестьян, так и дворян», — продолжил официант. Я опустила голову и молча стала наблюдать, как Густав расставляет на столе разные миски. Понятия не имею, как Оливье добрался до Москвы, но сомневаюсь, что солдаты Бонапарта таскали в своих ранцах кастрюльки с этим кушаньем. «Наш шеф готовит самый правильный салат по рецепту самого Кутузова», декламировал тем временем старичок в Афраке. «Михаил Ларионович не воевал на стороне Наполеона», напомнил Степан. Густав замер над очередной плошкой. «Конечно, нет. Но во время совета в филях Бонапарт угощал всех Оливье, и повар Кутузова записал рецепт». «Ага», кивнул Дмитриев, взял со стола льняную салфетку и стал пристраивать ее на своем колене. А я решила объяснить Густову, что он не совсем прав. Во время упомянутого вами совета в филях, Наполеон ждал, когда москвичи принесут ему ключи от своего города. Его не было в избе вместе с... Официант бесцеремонно перебил меня. Оливье составляется на ваших глазах. Берем овощи, мясо, яйца... Руки густого замелькали с калейдоскопической быстротой. Я не успела кашлянуть, как на большой плоской тарелке передо мной оказались одна зелёная горошина, одинокий кружок отварной моркови, тоненький, словно папиросная бумага, кусочек докторской колбасы, восьмая часть крутого яйца, колечко репчатого лука, кубик отварной картошки. Всё это было разложено по краям тарелки. Густав взял кондитерский мешок. «Здесь домашний майонез, сейчас...» Густав выдавил из мешка белую полоску и написал ей в центре посуды буквы «Е-Н-Г». «Обратите внимание на лично шефом придуманную подачу блюда», произнес официант, проделывая то же самое для Степана. «Нигде более этого не увидите». «Согласен». «Такого я ещё не встречал», — мыкнул Дмитриев. «Аббревиатура ЕНГ. Учитывая рождественские каникулы, означает «Ёлка Новый год»?» «Нет-нет», — «Нет, нет», возразил Густав. «Это Егор Николаевич Гнусов, наш хозяин. Посмотрите на декор зала. На стенах, на потолке медальона с его монограммой и дверь украшена резьбой в виде инициала владельца». Мы со Степаном завертели головами по сторонам. «Приятного аппетита!» — пожелал Густав и пошагал в сторону коридора, но я остановила его. «Простите, можно кусок хлеба?» Старик замер, обернулся и переспросил. «Хлеба?» «Да», — почему-то смутилась я. «Белого?» «К оливье?» — ужаснулся Густав. «К французскому блюду?» «Нарезной батон?» Я ощутила себя лаптем в плисовых штанах. Окончательно сконфузилась, но придумала выход из положения. Куриному супу. «В нем есть лапша», — отбрил Густав. «Она и хлеб — это как сахар и мед. Вместе съесть их невозможно». «Дама желает батон», — подал голос Степан. «В чем проблемы?» «Сейчас исполним в лучшем виде» пообещал официант. «Не люблю майонез, никогда его не ем», призналась я, увидев, что Густав покинул зал. «Я тоже не фанат жирного соуса», согласился мой спутник. «ЕНГ. Егор Николаевич Гнусов. Ну, теперь понятно». «Что?» — полюбопытствовала я, разглядывая содержимое своей тарелки. «Человек, активно советующий мне зайти в сие заведения, — «Женат на Анне Егоровне Гнусовой», — пояснил Дмитриев. «Похоже, её папенька влазит этим злачным местом». Я осторожно подцепила кусочек морковки вилкой и отправила его в рот. «Это просто отварная морковь. И картофель самый обычный, горошина из банки, колбасу я не ем и яйца не особенно люблю». «Отдайте мне», — попросил Степан. «В обмен на овощи». Порции тут неприлично крошечные. Надеюсь, что суп нальют литровым половником». «Где Галина Сергеевна нашла деньги на шлифовку фигуры Алисы?» — вернулась я к прерванному разговору. «Для простой московской пенсионерки даже тысячи евро за облачная сумма». «А её зять где-то добыл 30 штук европейской валюты», — подхватил Степан. «Крайне странно». Теперь о китайских медалях, одной из которых Алиса показала Королёвой. В эпоху государства Мин, это примерно 1370 год, правитель Джо Юаньчжань вручал своим отличившимся подданным круглые медальоны из перламутра, на которых мастер вырезал сцену из жизни награждаемого. Сколько подобных знаков отличия сготовили по приказу Джо, точно неизвестно. Коллекционеры и музеи мечтают получить хоть один, но ни в одном частном крупном собрании их не было, по информации моего человека. Более того, полагали, что большинство медалей давно утеряны, сохранилось лишь несколько штук в крупнейших музеях мира и в хранилище скромного советского городка Нарганск. Там хранилось шесть этих раритетов. Как перламутровые знаки отличия попали в провинциальный городок России, равноудаленный как от Китая, так и от Москвы? Как вообще стало известно, что они там есть? Нарганск жил за счет мужского монастыря, где висела чудотворная икона, приложиться которой приезжало много народа. Паломникам требовался приют, еда, поэтому коренные жители сдавали комнаты и готовили обеды-ужины для богомольцев. Крохотный музей Нарганска ставил впритык к монастырскому комплексу, и кое-кто из приезжих любопытства ради заглядывал в его залы. Единственный сотрудник хранилища, экскурсовод, он же директор Константин Чашкин, с удовольствием показывал посетителям экспозицию. Правда, ничего особо интересного в ней не было. Но завершался поход визитом в тщательно запертую комнату. Константин открывал дверь, подводил посетителей к витрине, рассказывал о китайском правителе Джу который, будучи простым крестьянином, поднял восстание против монголов-завоевателей, победил их и сделал Китай снова независимым государством. Но паломников, заходивших в музей исключительно потому, что тот находился около монастыря, совершенно не интересовала китайская история. Поняв, что им ничего не расскажут о православии, не покажут иконы, божественных книг, люди теряли интерес, и тогда Константин выкладывал свой главный козырь. Он показывал ящик с медалями, сообщал, что является единственным наследником правителя Джу. Перламутровые награды – его личная, а не музейная собственность. Но Чашкин хотел, чтобы народ любовался на произведения рук великих древних мастеров, поэтому показывает миниатюры экскурсантам. Константин походил на китайца, как заяц на кастрюлю. В Нарганске его считали безобидным шизиком, правда, никто над Чашкиным не смеялся но и его болтовню про медали всерьез не воспринимали. Вероятно, за пределами крохотного городишки никто бы никогда и не узнал о ценностях из Поднебесной, но в конце 60-х в местечке вспыхнул страшный пожар, унесший жизни большинства жителей, включая монахов. Музей погиб в огне, вместе с ним сгинули экспонаты. Местные менты сообразили, что всепожирающее пламя само по себе не возникло, его кто-то разжег. Долго преступника не искали, его нашли чуть ли не на следующий день после возбуждения дела. Им оказался один из послушников монастыря, Михаил Чашкин, сын директора музея. Коммунистические власти не любили церковь и использовали любой повод, чтобы объяснить населению. Попы жадные, мерзкие люди, обирающие наивный народ, зарабатывающие на продаже свечек и всякой ерунды. Местные газетчики мигом состряпали разоблачительный репортаж с броским заголовком «Убийца в рясе». Статью перепечатала областная газета, вскоре тот же материал опубликовала и центральная пресса. Автор публикации подробно изложил, как обстояло дело. Михаил Чашкин, несмотря на юный возраст, был запойным пьяницей. Чтобы наставить сына на путь истинной, отец попросил настоятеля присмотреть за отбившимся от рук парнем, Михаила взяли в монастырь, но справиться с его дурными наклонностями братья не смогли. Тот воровал вино для причастия, деньги, которые жертвовали паломники, а потом решил уехать в большой город. На осуществление плана покорения столицы потребовалась солидная сумма. Где изыскать средства тунеядцу? Михаил ночью, взяв свечу, залез в музей. Он замыслил украсть медали, чтобы продать их в Москве коллекционеру. Но, поскольку находился под шафе, уронил подсвечник. Изба, в которой располагался музей, миг, вспыхнула. За ней занялся и монастырь, тоже построенный из дерева. Потом цепочкой запылала вся улица. В Нарганске почти не было каменных зданий. Сын Чашкина спалил город, но и сам погиб в огне. Его отец Константин задохнулся в своем кабинете в дыму. У живых осталась лишь сестра Михаила, которая была в школе. Последняя часть статьи посвящалась рассказу о том, каких уникальных ценностей китайских медалей лишились из-за послушника советские люди и говорилось о предках директора музея, оставивших ему в наследство уникумы.